Когда приятели остались одни, Брайан Квок вытер лоб. «Я от него, ублюдка, этого просто цепенею. Да, я тоже старина, всегда такая история. Неужели он на самом деле распорядится направить команду в Струанс?» — усомнился Брайан Квок. «В святая святых благородного дома, конечно, и даже сам ее поведет. Это твой первый срок в СИ, старик, так что ты его не знаешь, как я». Этот тип поведет команду головорезов в ад, если посчитает, что дело того требует. Могу поспорить, он добыл папку сам, господи. Да только на моей памяти он дважды пробирался через границу, чтобы переговорить с агентом. Один туда ходил, представь себе, убрая наш дыхание, перехватило. А губернатор знает, не думаю. У него случилось бы кровоизлияние, а если пронюхает mi 6 его превосходительство устроит разнос а Кросса отправит в лондонский Тауэр. Он знает слишком много секретов, чтобы так рисковать, но он Кросс, и с этим уже ничего не поделаешь. А что это был за агент, наш человек в кантоне? У фэн, -Фэн? Нет, какой-то новенький. Во всяком случае, был новеньким в мое время военный. Капитан Такоса? Армстронг пожал плечами, не помню. И правильно, улыбнулся Квок. Надо же, Кросс ходит за границу, он сам себе закон. Господи, пару лет назад нельзя было даже в Макао съездить, если работаешь в эс а он через границу ходит. Должно быть, свихнулся, коли так рискует, да. И как это может быть, чтобы бизнесмены узнавали о чем-то прежде нас, милый друг? Проговорил Армстронг, передразнивая Кросса. Очень просто, — ответил он на свой вопрос, и добродушной шутливости в его голосе уже не было. Они за это хорошо платят, тратят, черт возьми, уйму денег, в то время как мы... Не можем потратить ни хрена. Об этом прекрасно знает и он, и я, и весь мир, боже мой. Как работают ФБР, ЦРУ, КГБ или корейская ЦРУ. Они платят, не скупясь, господи. Конечно, можно без труда заполучить в свою команду Алана Мэтфорда Гранта. Данрос просто нанял его. Гонорар в 10 тысяч фунтов за особые услуги ты получишь множество докладов. Этого более чем достаточно. А может было и меньше. «А нам сколько платят? 2000 фунтов в год за 366 рабочих дней в году по 25 часов в сутки, а патрульный полицейский получает 400 фунтов. Посмотри, сколько бюрократических препон нужно преодолеть, чтобы тайно получить 10 тысяч фунтов и кому-то заплатить за информацию. Где были бы ФБР, ЦРУ и проклятый КГБ без своего неограниченного финансирования? Боже мой!» – печально добавил он. «Мы выбивали бы эти деньги месяца в шесть, если вообще смогли бы их выбить, в то время как Данрос и полсотни других могут взять их из сумм, предусмотренных на мелкие расходы». Рослый мужчина сгорбился в кресле, паник, руки безвольно повисли, темные круги под глазами, веки красные, скулы резко обозначены верхним светом. Он бросил взгляд на лежавшую перед ним на столе папку, но не дотронулся до нее, а лишь гадал, какие в ней могут быть дурные вести». Все просто для Данросов в этом мире. Брайан Квов кивнул, вытер руки носовым платком и убрал его. Говорят, у Данроса есть секретный фонд. Фонд Тайбаня, который в самом начале создал Дирк Струан. На это дело пошла добыча, которую Дирк захватил, когда сжег и разграбил Фуджоу. Фондом может воспользоваться лишь стоящий у власти Тайбань. Фуджоу – крупнейший город и столица китайской провинции Фудзянь. По окончании Первой опиумной войны стал одним из пяти открытых портов по Нанкинскому договору 1842 Как раз для таких вещей, для Сян-Ю и выплат – это, может быть, что угодно, даже небольшое убийство. Говорят, средства этого фонда исчисляются миллионами – Я тоже слышал подобные разговоры. Да, господи, хотел бы я... А, ладно. Армстронг потянулся было за папкой, задумался, потом встал и подошел к телефону. Отложим удовольствие, на потом сказал он своему китайскому другу с язвительной усмешкой. — Давай-ка лучше сначала приговорим кое с кем из важных персон. Он набрал номер главного управления полиции в Коулуне. — Это Армстронг. Соедините, пожалуйста, с главным сержантом Танпо. — Добрый вечер, сэр. — Да, сэр. Голос главного сержанта Танпо звучал отзывчиво и дружелюбно. «Добрый вечер, сержант!» — приветствовал Армстронг, привычно сокращая звание главного сержанта. «Мне нужна информация. Мне нужно знать, кому были предназначены винтовки. Мне нужно знать, кто похитил Джона Ченя. Мне нужно вернуть Джона Ченя или его тело за три дня. И мне нужно очень быстро посадить на скамью подсудимых этого Вервольфа или Вервольфов». Последовала небольшая пауза. «Да, сэр. Прошу довести до сведения всех. Большой белый отец рассердился по-настоящему, а когда он сердится хотя бы чуть-чуть, суперинтендантов переводят в другие подразделения, равно как и инспекторов, даже главных сержантов первого класса. Некоторых понижают в звании до полицейского констебля и отправляют на границу, некоторых могут и уволить, депортировать или посадить в тюрьму, а... Последовала более долгая пауза. «Да, сэр. А когда он очень сердит, по-настоящему мудрые люди, по возможности, разбегаются, прежде чем кары, призванные искоренить коррупцию, обрушиваются на виновных или даже на невиновных. Еще одна пауза. Да, сэр. Я доведу до сведения, сэр, сейчас же. Да, сейчас же. Благодарю вас, сержант. Большой белый отец сердится по-настоящему, так оно и есть. И ох, да». Его голос стал еще тише. «Может, вы обратитесь за помощью к братьям-сержантам? Они, несомненно, тоже воспримут мою небольшую проблему как свою собственную». Он пришел на кантонский. «Когда драконы изрыгают пламя, весь Гонконг накладывает в штаны. Хей, я Еще более долгая пауза. «Я позабочусь об этом, сэр». «Благодарю вас». Армстронг повесил трубку. Брайан Квок ухмыльнулся. «От такого многих...» «Сфинктер ослабнет». Англичанин кивнул и снова сел, но лицо осталось таким же суровым. «Я предпочитаю не дергать за эту веревочку слишком часто и вообще. Делаю подобное лишь второй раз, но у меня нет выбора». «Он все ясно», — сказал наш старик. «Тебе лучше проделать то же самое с твоими источниками, конечно. Когда драконы изрыгают пламя...» «Это ты обыгрываешь легендарную пятерку драконов?» «Да». Теперь симпатичное лицо Брайана Квока застыло, словно отлитая из металла. Холодные черные глаза на золотистой коже, квадратный почти безбородый подбородок. танпо. Один из них? Не знаю, точно не знаю. Я всегда считал, что да, хотя не имею тому подтверждения. Нет, я не уверен, Брайан. А что, так и есть? Не знаю. Ну, неважно, так это или не так. Сведения попадут к одному из них. А это все, что нужно». «Лично я твердо уверен, что пять драконов существуют, что это пять полицейских сержантов-китайцев. Может, это даже главные сержанты, которые контролируют все нелегальные уличные азартные игры в Гонконге, и, возможно, отчасти рэкет, кое-какие дансинги, а также девиц. Пять из одиннадцати. Пять сержантов из одиннадцати возможных, а? Я бы сказал, что пять драконов — реальность, Роберт. Может, их больше, может, меньше». Но все нелегальные уличные азартные игры контролируют полицейские. «Вероятно, контролируют китайцы, сотрудники нашей полиции, парень», — поправил его Армстронг. «У нас по-прежнему нет доказательств никаких. Мы уже годами гоняемся за призраком. Сомневаюсь, что когда-нибудь нам удастся что-либо доказать». Он ухмыльнулся. «Разве что ты сможешь, когда тебя сделают помощником комиссара?» «Брось ты, Роберт, ради бога! Господи!» Тебе всего 39, ты прослушал специальный курс для шишек в штабном колледже, и ты уже супер. Сто против десяти, что тебя в конце концов поставят на эту должность. Принято. Надо было спорить на сто тысяч. Армстронг сделал вид, что расстроился. Тогда бы ты не согласился. Попробуй. Не буду. Не могу позволить себе проиграть столько бабок. А вдруг тебя убьют? Или еще чего-нибудь случится в этом году, либо в следующем, или ты уйдешь в отставку? А если нет, до того, как уйдешь в отставку, тебя точно запихнут на большую должность, если ты, конечно, захочешь через все это пройти. И меня, и тебя. Меня нет. Слишком много у меня английских закидонов. Я как бешеный пес. Не подступишься. Довольный Армстронг потрепал приятеля по плечу. Славное будет времечко. Но и тебе не удастся прихлопнуть драконов, даже если сможешь что-то доказать, в чем я сомневаюсь». Не удастся? Нет. На азартные игры мне наплевать. До них падки все китайцы. Если кто-то из полицейских сержантов китайцев занимается нелегальным уличным и горным бизнесом, то бизнес этот будет по большей части не грязным и справедливым, хотя и, черт побери, нелегальным, если не они, этим займутся триады. И тогда маленькие шайки поганых мелких ублюдков, которых мы так старательно разъединяем, снова объединятся в один большой тун, и мы столкнемся с большой проблемой. «Ты меня знаешь, парень, я не из тех, кто любит раскачивать лодку, поэтому мне заместителем комиссара не бывать. Я люблю, когда сохраняется статус-кво. И горным бизнесом занимаются драконы». «Триады у нас разрознены, и пока полицейские держатся вместе, составляя самую могущественную триаду в Гонконге, на улицах будет царить порядок, и...» «Место для серьезной преступности, для насилия просто не останется». Брайан Квок смотрел на него изучающе. «Ты на самом деле в это веришь, да?» «Как это не смешно? В настоящий момент для нас дракона — одна из самых мощных опор. Надо взглянуть правде в глаза, Брайан». Китайцами могут управлять только китайцы. Для них сохранение статус кво тоже благо, а насилие, зло. Так что мы получаем помощь, когда она нам нужна, а иногда, видимо, такую помощь, какую нам, заморским дьяволам, больше ниоткуда и не получить. Я не выступаю за продажность или нарушение законов, совсем нет. Подкуп или прочие малоприятные вещи, на которые нам приходится идти, или стукачество, все это не по мне». Но какой полиции мира не приходится иногда морать руки или пользоваться услугами отвратительных мелких ублюдков-информаторов? Так что, я полагаю, драконы — это необходимое зло. Гонконг — это Китай, а Китай — нечто особенное. Пока речь идет лишь о нелегальном игорном бизнесе, мне наплевать, будь спокоен. Если бы решение было за мной, я сегодня же вечером легализовал бы и горный бизнес, но уел бы любого... За рэкет, поборы с дансингов и девиц, или чего-либо другого. Терпеть не могу сытинеров. Ты же знаешь, азартные игры дело другое. Как можно заставить китайца не играть? Никак. Так сделайте азартные игры легальными, и все будут довольны. Сколько уже лет гонконгская полиция этого добивается и каждый год нам отказывают. На моей памяти уже лет двадцать все время: ах, нет и почему? Макао. Все очень просто. Старая добрая португальская Макау живет за счет нелегального игорного бизнеса и контрабанды золота, и это держит его на плаву. А мы, Соединенное Королевство, не можем себе этого позволить. Мы не можем послать нашего старинного союзника подальше. Роберта Армстронга в премьер-министры. Тебя туда же. Но это так. Дань с нелегального игорного бизнеса наш единственный смазочный фонд. Большая часть его идет на оплату информаторов. Где еще мы можем быстро добыть денег? У нашего благодарного правительства, не смешите меня, с нескольких дополнительных долларов налога на благодарное население, которое мы защищаем? Ха! Может быть. А может быть и нет, Роберт. Но однажды это действительно может возыметь неожиданный и нежелательный эффект. Взятки. Свободные и неучтенные деньги, которые случайно оказались в ящике письменного стола в участке, да? Да, но не у меня, потому что я в этом не участвую или не беру, и подавляющее большинство тоже, британцев или китайцев. Но как прикажешь нам, 327 беднягам-полицейским из заморских дьяволов, контролировать 8 с лишним тысяч цивилизованных полицейских из младшего командного состава и простых копов, и еще 3,5 миллиона цивилизованных маленьких ублюдков, которые терпеть нас не могут? Брайан Квок рассмеялся. Так заразительно, что Армстронг покатился со смеху, вместе с ними и добавил. «Туда тебе еще раз за то, что так завел меня!» «Заимно!» «И все же, ты будешь первый это читать или я?» Армстронг Опустил глаза на папку, которую держал в руке. Тоненькая, всего 12 страниц убористого текста, она походила на информационный бюллетень по темам, обозначенным отдельными заголовками. В содержании было указано четыре раздела. Часть первая – политический и экономический прогноз для Соединенного Королевства, часть вторая – КГБ в Азии, часть третья – золото и часть четвертая – последние разработки ЦРУ. Армстронг устало закинул ноги на стол и устроился поудобнее в кресле. Потом передумал и передал папку Квоку. «На, читай. Все равно у тебя это получается быстрее, а я уже устал от плохих новостей». Брайан Квок кивнул. Он с трудом скрывал нетерпение, и сердце у него билось часто. Открыв папку, Брайан с головой ушел в чтение. Армстронг наблюдал за ним. Приятель вдруг изменился в лице, побледнел. Армстронг встревожился не на шутку — Брайан Квок был не из тех, кого легко шокировать. Он молча дочитал все до конца, потом пролистал еще раз, возвращаясь то к одному, то к другому абзацу, и медленно закрыл папку. — Все так плохо? — спросил Армстронг. — Хуже некуда. — Кое-что. Если бы не подпись А. Мэтфорда Гранта, я бы сказал, что составитель доклада сбрендил. Он утверждает, что «У ЦРУ серьезные связи с мафией», что они плели и плетут заговоры с целью убрать Кастро. Проникли во Вьетнам. Замешаны в торговле наркотиками, еще бог знает чем. Вот, почитай сам. А что насчет внедренного агента? Он у нас есть, это точно. Снова открыв папку, Брайан нашел нужный абзац. Слушай, в настоящее время внутри гонконгской полиции несомненно действует высокопоставленный коммунистический агент. В совершенно секретных документах, переданных нашей стране генералом Гансом Рихтером, вторым лицом Восточно-германской службы госбезопасности, который бежал к нам в марте этого года, четко указывается, что кличка этого агента – наш друг, и что он действует там по крайней мере лет 10, а может и 15. Связь с ним под Видимо, через офицера КГБ, посещающего Гонконг под видом сочувствующего бизнесмена из-за железного занавеса. Возможно, банкира или журналиста или моряка с одного из советских торговых судов, которые ходят в Гонконг или заходят туда на ремонт. Согласно другим Документально подтвержденным сведением наш друг передал противнику все секретные радиочастоты, предназначенные для служебного пользования, все секретные личные телефонные номера губернатора, начальника полиции и высших чинов правительства Гонконга, а также содержащие конфиденциальную информацию досье, на большинство из них. «Досье?» — перебил его Армстронг. — «Они тоже в этой папке?» — «Нет». — «Черт». — «Продолжай, Брайан». Большинство из них — секретные планы полиции, составленные на случай коммунистического переворота или повторения коулунских беспорядков, копии личных досье на всех чинов полиции выше инспектора, имена шести основных тайных агентов Гоминьдана, действующих в Гонконге в настоящее время под руководством генерала Жень Данва, приложение А, полный список агентов гонконгской особой службы в Гуандуне — Руководимых старшим агентом У Фенфеном. Приложение Б. Боже мой! выдохнул Армстронг. Нам надо срочно вытаскивать старика Фенфены и его ребят. Да. У Тадсин тоже в этом списке. Квок проверил приложение. Да. Вот послушай, как заканчивается этот раздел. Исследовательская группа пришла к заключению, что пока предатель не ликвидирован, внутренняя безопасность Гонконга находится под угрозой. Почему данная информация до сих пор не передана самой полиции, нам до настоящего времени неизвестно. Мы полагаем, что это связано с проникновением советских агентов в правительственные круги Великобритании на всех уровнях, что позволяет существовать различным филби и дает возможность утаивать, смягчать или представлять в ложном свете информацию, подобную этой, послужившей предметом исследования, 4 дробь, 1962. Мы... Предлагаем немедленно организовать утечку данного доклада или отдельных его частей, чтобы он был доведен до сведения губернатора или комиссара полиции Гонконга, если вы считаете, что им можно доверять». Брайан Квок поднял глаза на приятеля, голова у него шла кругом. «Здесь есть еще кое-что, господи, политическая ситуация в Великобритании, а потом еще Севрин. Почитай». Он беспомощно покачал головой «Боже, если все это правда». Мы погрязли по самое никуда. Силы небесные. Армстронг тихо выругался. Кто? Кто может быть этим шпионом? Это кто-то на самом верху? Кто? Наступило долгое молчание. Потом Брайан сказал. Единственный, единственный, кто мог знать все это, сам Кросс. Господи, что ты? Подумай, Роберт. Он знал Филби. Разве Кросс тоже не учился в Кембридже? У обоих похожее прошлое. Они из одной возрастной группы. Оба во время войны служили в разведке, как Берджесс и Маклин. Если Филби удавалось долгие годы выходить сухим из воды, то почему это не могло получиться у Кросса? Нет, невозможно. А кто другой, кроме него?» Разве он не работал всю жизнь на МА-6? Разве в начале 50-х он не приезжал сюда на определенный срок, а потом его не вернули сюда пять лет назад, чтобы он основал нашу СА как подразделение СБ? Разве он не возглавляет СА с того самого времени? Но это ничего не доказывает, ты так думаешь? Снова повисло долгое молчание. Армстронг внимательно наблюдал за приятелем. Он слишком хорошо знал его, чтобы не понять, насколько тот серьезен. «Ну, что там еще?» — Обеспокоенно спросил он. «А что, если Кросс — гомосексуалист?» «Ты точно спятил, — не выдержал Армстронг. Он жена ты? И... «И, может быть, он и зловредный, сукин сын? Но ведь никогда ничего такого за ним не замечали. Никогда. Да, но у него нет детей. Его жена почти безвызна живет в Англии, а когда приезжает сюда, они спят в разных комнатах. Откуда тебе это известно?» «Ама должна знать, так что, если мне захочется выяснить, сделать это не составит труда». «Это ничего не доказывает. Многие спят по разным комнатам. Ты ошибаешься насчет Кросса. Ну, а если я смогу представить доказательства, «Какое доказательство?» «Где он всегда проводит часть отпуска?» «На курорте камерон Хайлендс в Малайзии?» «Что, если у него там есть друг, молодой малайец, известный необычными наклонностями?» «Мне потребуются фотографии». А мы оба знаем, что фотографии проще просто сфальсифицировать. Резко возразил Армстронг. Мне потребуются магнитофонные записи, а мы оба знаем, что их тоже можно подделать. Сам этот молодой человек? Это ничего не доказывает. Старый трюк из учебника. Фабрикация улик и привлечение липовых свидетелей. Никогда не было даже намека. И даже если он бисексуал, это ничего не доказывает. Не все извращенцы-предатели, нет. Но все извращенцы уязвимы для шпионажа. И если кросс из их числа, он будет на сильном подозрении. На сильном подозрении, верно? Армстронг с тревогой огляделся. Даже не хочется говорить об этом. Может быть, здесь все прослушивается? А если действительно прослушивается? Если прослушивается, если это правда, то он может поджарить нас так быстро, что даже голова не успеет закружиться. Сделать это он способен в любом случае. Не исключено. «Но если Крос тот самый Крот, он будет знать, что мы в курсе. А если нет?» «Посмеется над нами и меня выгонит из С.А.И.» «Как бы то ни было, Роберт, всех китайцев ему из полиции не выгнать». Армстронг оторопело уставился на него. «Что это, интересно, значит?» «Предположим, на него заведено досье. Предположим, с этим досье ознакомится каждый китаец в чине выше Капрала. И что?» «Да брось ты, Роберт!» «Знаешь ведь, что китайцы — народ сплоченный. Предположим, существует досье пред...» «Ты хочешь сказать, что вы все организованы в некое братство? В Тун? Тайное общество? В триаду внутри полиции?» «Я сказал, возможно. Все это предположение, Роберт. Я сказал, возможно. Может быть. А кто же великий дракон? Ты? Я не утверждал, что такая группировка существует. Я сказал, возможно. А если другое досье? На меня, к примеру. Возможно. И что?» — Если бы такое досье было заведено, Роберт, — спокойно сказал Брайан Квок, — в нем было бы записано, что ты прекрасный полицейский, неподкупный. Правда, играл по-крупному на бирже и погорел, и теперь тебе нужны двадцать с лишним тысяч, чтобы покрыть самые срочные долги и еще кое-что. — Кое-что? — Это Китай, старина. Нам известно здесь почти все о Гуйлао. — Мы должны это знать, чтобы выжить, верно? Армстронг смерил его странным взглядом. Почему ты мне раньше этого не говорил? А я тебе и сейчас ничего не говорил. Ничего. Я сказал возможно. И повторяю, возможно. Но если все это правда, он передал Армстронгу папку и вытер, выступивший над верхней губой пот. Почитай, сам. Если это правда, то положение у нас аховое, и нужно действовать очень быстро. Все, что я сказал, лишь предположение, но не насчет Кросса. Послушай, Роберт, ставлю тысячу, тысячу против одного, что он и есть тот самый агент.